Слушайте радио «Голос мира» и сейчас мы рады предложить вашему вниманию радиопрограмму «Читаем христианскую литературу», в которой прозвучит первая часть повести «Воробушки». XIX века Нью-Йорк стал городом стремительно разрушимся за счет тысяч иммигрантов, прибывающих со всей Европы, и улицы были полны бедняками и детьми бродягами. В основном это были дети, начиная от двух до 15-16 лет. Жители стали называть их сиротами. причем родители многих из них были живы, или хотя бы один из родителей. В городских газетах их называли сиротами, сиротами наполовину, подкидышами, беспризорниками, бездомными и оборванцами. Большинство из этих детей попрошайничали или воровали, тогда как лишь немногие работали. Так, одни продавали газеты, другие убирали в магазинах, ресторанах и на улицах, третьи занимались розничной торговлей яблок, апельсинов и цветов на уличных углах. Другие продавали спички и зубочистки, не оставляя работы чистильщика обуви. Остальные рылись в мусорных баках в поисках пригодных для продажи коробок выброшенной одежды или бумаги. В 1852 году мэр Нью-Йорка сообщил, что на улицах города находится около 30 тысяч сирот. Многие из этих уличных бродяг были плохо одетыми, немытыми и полуголодными. Некоторые даже умирали от голода. Зимой они спали в переулках, в коробках среди мусора, и многие замерзали до смерти. В тёплую погоду кое-кто спал в парках на лавочках или на газоне Центрального парка. Родители некоторых из этих детей едва ли не предоставляли их полностью самим себе. Это происходило из-за того, что их семьи становились слишком многочисленными и уже не было возможности содержать всех детей. Многие же из этих уличных беспризорников сбегали от родительской жестокости, аморальности и пьянства». В 1848 году молодой человек по имени Чарльз Ролинг бреи уроженец города Фартфорд, штата Кентукки, выпускник Ельского университета, приехал в Нью-Йорк для обучения в объединенной теологической семинарии. Кроме того, он был писателем и много времени уделял своим книгам, что замедляло его занятия при семинарии. К весне 1852 года он так и не закончил свое обучение, так как его мысли стало занимать другое. Он приходил в ужас как от вида всех этих бродяжьих детей, которых он ежедневно видел на улицах, так и от того, как гражданские власти обращались с ними. Годами городским решением было собирать странствующих детей по тюрьмам и приютам. Брейс верил в то, что дети не должны быть наказаны только за их положение, но для них следует создавать благоприятную среду, в которой бы они жили и взрослели. В январе 1853 года, после того, как он закончил рукопись новой книги и отправил ее издателю в Нью-Йорк, с которым он сотрудничал, Брейс бросил занятия в семинарии. Тогда же он встретил группу небезразличных пасторов, банкиров, бизнесменов и юристов, кто исповедовал себя возрожденными верующими и заложил основу организации, которая бы оказывала помощь бездомным детям города Нью-Йорка. Поскольку Брейс был, несомненно, замечательным и преданным делу молодым человеком, а также растущей литературной личностью в Нью-Йорке, Встретившиеся Брейсу люди предоставляли поддержку в его начинаниях. Общество помощи детям было основано в марте 1853 года. Брейс возглавил общество и был тем, кто добивался поддержки привлечь финансирование для создания фондов из разных типов бизнеса и преуспевающих людей. Это позволило Брейсу получить здание, бывшее некогда итальянским оперным театром расположенная на углу Астер-Плейс и улицы Лафайет в центральной части Манхэттена. С самого начала Брейс и его коллеги пытались найти отдельным детям дома, но вскоре стало очевидным, что необходимо иное размещение все растущего числа уличных беспризорников». Брейсу пришла идея собирать группы этих сирот в фургоны, расположенные в сельской местности, за пределами Нью-Йорка, давая возможность фермерам просто выбирать себе одного, который им подходит, и становиться приемными родителями для такого ребенка. Этот план действительно позволил найти дом некоторым бездомным детям, но все еще не всем желающим обрести семью». К июню 1854 года Брейс пришел к мнению, что детей следует расположить западнее, где сельская местность была просторнее. У одного из его коллег в обществе помощи детям были друзья в Джиаки и Мичигане, которые узнали о работе общества и написали ему, что, скорее всего, люди в этих местностях были бы заинтересованы приютить несколько детей по программе приемов семьи. В это время отправился первый сиротский поезд. В середине сентября 1854 года под руководством Чарльза Брейса местные газеты Довиджака каждый день на протяжении двух недель информировали о том, что 45 бездомных мальчиков и девочек Нью-Йорка прибудут с поездом к первому октября, и уже на утро второго октября их можно будет увидеть в городском здании собраний. Рекламные листовки развешивались в магазинах, кафе, ресторанах и на железнодорожной станции, обращаясь к семьям с предложением приютить этих сирот. Смит был одним из нанятых помощников Брейса. Ему было поручено посадить детей на поезд до Давиджиака, который располагался к юго-востоку от Мичигана. Жена мистера Смита помогала ему в сопровождении девочек. В здании собраний было довольно тесно, когда дети стояли перед мистером Смитом, а он обращался к толпе. Он давал объяснения, говоря, что эти обездоленные дети были христовыми меньшими, теми, кому нужен был шанс в жизни. Он говорил собравшемуся множеству людей, что те из них, кто откроет двери их домов для одного или нескольких из этих многих измученных, Будут растить таких детей, как собственных, обеспечивая их необходимым питанием и одеждой, а также достойным образованием. Смит уверял аудиторию, что такие семьи не будут в убытке из-за проявленного милосердия. Мальчики смогут помогать в фермерской или же в любой другой работе, которая будет от них требоваться, а девочки помогать во всем по хозяйству. Пока дети стояли в ряд, кандидаты неспешно проходили мимо, заботливо осматривая их и разговаривая с ними. Смит и его жена оценивали особенность и опрятность потенциальных приемных родителей и расспрашивали об их финансовом состоянии, призвании и участии в жизни церкви. Если они оставались довольными услышанным и не видели свидетельств того, что им говорили неправду, они разрешали выбрать понравившегося ребенка или нескольких из них. Когда те, кто хотели выбрать ребенка, сделали свой выбор, 37 детей обрели свой дом. Оставшихся 8 доставили назад в Нью-Йорк и поместили в уже и так переполненные приюты. Брейс был вдохновлен тем, что большинство детей обрели дом, и вскоре он организовал новую программу, в которой принимали участие дети как с улицы, так и из приютов. Их отправляли поездом на запад, где было много ферм. Когда руководство железнодорожных компаний обратило внимание на деятельность общества помощи детям, они обратились с предложением к Брейсу о щедрых скидках на билеты. И каждая железнодорожная компания предлагала специальный пассажирский поезд с местами для сидения, в котором могли бы ехать только дети и их сопровождающие. На протяжении последующих 75 лет, до того, как последний сиротский поезд доставил в 1929 году беспризорников в Техас, благодаря Обществу помощи детям, около 250 тысяч детей нашли семьи в каждом из восточных штатов, кроме Аризоны. После смерти Брейса в 1890 году Его сын Чарльз Лоринг Брейс-младший возглавил руководство обществом. Согласно данных отчетов об исследовании, 87% из доставленных на Запад детей с того времени и до 1910 года выросли полноценными членами западного общества. 8% возвратились в город Нью-Йорк, а 5% либо пропали без вести, либо были лишены свободы за совершенные преступления, или же умерли. Благодаря мечте и труду Чарльза Роллинга Брейса в системе сиротских поездов, двое из сирот стали губернаторами штата, несколько — мэрами, один — судьей при Верховном суде, двое стали конгрессменами, тридцать пять юристами и девятнадцать физиками. Другие стали успешными проповедниками Евангелия, юристами, фермерами, работниками раньше, бизнесменами, женами и матерями. После начала XX столетия влияние движения Брейса ощущалось почти в каждой программе, которая была направлена на помощь бездомным и нуждающимся детям. Происходило в начале апреля 1874 года на юго-востоке Вайоминга ярким солнечным утром воскресного дня. Поля казались золотыми из-за обилия солнечного света, льющегося с неба. В вышине белые облака проплывали по ветру, накрывая землю движущимися тенями. Воздух был чистым и ободряющим. В поместье Сайкл Си на крыльце своего двухэтажного белого каркасного дома стояли Сэм Клейборн с его женой Эммой и смотрели на восток. Им открывался вид далеко на пятьдесят миль вперед до величественных скалистых гор. Высоко вверху пики гор, закрывающие горизонт, были все еще под покровом снега. Клейборны наблюдали за движением в воздухе, но единственное действие в их поле зрения было от белоголового орлана, парящего в воздушных волнах в южном направлении. Долговязый фермер, который разменяет 35 на его следующий день рождения, вздохнул. «Милая, я больше не могу ждать. Мне нужно прибыть на нашу с Лили Вилсоном встречу в Шайене». — Банк работает до полудня по субботам, и я не хотел бы опоздать. Поезжай, родной, и седлай Миднайта, а я же пока посмотрю. — Хорошо, я скоро вернусь, — сказал Сэм, кивнув. Эмма осмотрела одежду мужа, пока он суетился возле лошади. Когда она вновь взглянула на восток, незаметная тень промелькнула в ее голубых глазах, и небольшая морщинка пересекла ее лоб. Ей было известно, как нравилось ее дочери скакать через поля на своей гнедой кобыле. С недавних пор девочка даже стала себя плохо чувствовать без прогулок верхом. Она тихо помолилась, прося Бога, чтобы обе девочки возвратились в сохранности с прогулки. Лучшей подругой Джуди была христианка Бетти Хьюстон. Девочки прекрасно ездили верхом, но там в полях могло произойти многое. Эмма отвела взгляд от поля, чтобы осмотреть дом. Они с Эммом в течение многих лет тяжело трудились, чтобы поместье Сайкл-Си стало таким, какое оно есть сейчас. И даже теперь, от рассвета до заката, их дни были наполнены работой по хозяйству и прочими заботами. Каждое воскресенье они могли хорошо отдохнуть, посетив утреннее и воскресное служение в церкви, что, безусловно, было для них благословением. Эмма улыбнулась, оценивая видимые ей с крыльца пять сотен акров их хозяйства, и подумала о том, что это стоит затраченных усилий. Кроме того, подумала она, хороший тяжелый труд еще никогда никому не повредил. Две недели назад с помощью Джуди она и Сэм покрасили дом, и теперь он стоял, поблескивая на солнце. Темно-зеленые ставни украшали каждое из открытых окон, делая симпатичными рамы, окаймленные занавесками, которые развивались по утреннему ветерку. Трава около дома начинала зеленеть к весне. Тюльпаны и желтые нарциссы создавали ярко разукрашенную границу у переднего крыльца. «О большем я и не смела просить», — думала Эмма. «Ты так благ к нам, Господи!» Примерно через пятнадцать минут Сэм уже выводил своего крупного черного жеребца. Взглянув на него, она встряхнула головой. «Их до сих пор не видно. Надеюсь, ничего плохого не произошло». Натянув поводья, Сэм остановил Миднайта у ступени крыльца. — Дорогая, я уверен, что с ними все в порядке. Порой эти девчонки, как заведенные, гоняются друг за дружкой, теряя счет времени. — Ну да, я знаю. Сэм перекинул поводья через голову Миднайта, делая петлю на седле коня, и поднялся по ступенькам. Он обнял и поцеловал Эмму. — К часу или около того я вернусь. Спустившись, он сдался за седло и поднял ногу, чтобы встать в стремена. «Подожди минуточку, Сэм! Вот и они!» Он опустил ногу и посмотрел на восток. Поместье Сайклси располагалось приблизительно в тридцати милях к северу от Шайна на южной стороне речки Лоджипл. Глаза Сэма проследили за двумя всадниками, которые скакали вдоль края реки к их дому. Они мчались, наклонившись в своих седлах вперед, а их длинные волосы развивались по ветру. Он улыбнулся, наблюдая, как гнидая лошадь везла темноволосую девочку, вдвое опережая соперницу. Сэм гордился своей двенадцатилетней дочкой, ставшей мастерской наездницей. «Милая, а этим девчонкам определенно нравится гоняться друг за дружкой». — сказал он, быстро взглянув на Эмму. — Это точно, — ответила она, спускаясь по ступенькам с крыльца. — Ты не находишь это странным? Примерно половину времени выигрывали Джуди и Квинни, а вторую половину вели Бетти и Милли. — Да уж, я считаю, что те две лошади сговорились, чтобы так было. — А знаешь, что я думаю? Ты прав, — сказала Эмма и рассмеялась. Вскоре гнидая лошадь понеслась наверх и притормозила, выигрывая несколько секунд, у серой чалой лошади. этих Хьюстон, ровесница Джуди Клейборн, сказала в шутку. — Джуди, ты вместе с клини хитрила? Лошади храпели и тяжело дышали после скачки. — Как это хитрила?» – спросила Джуди и рассмеялась. — Ну, ты на Квинни заставляла ехать меня на моей лошади ближе к берегу. Воздух у воды более сильный, и это замедляло Милли. Сэм и Эмма рассмеялись над убедительными доводами Бетти. — Джуди, а она права, — сказал Сэм. — Это тебе следовало ехать ближе к реке. Справедливо то, что ты отдала преимущество своей лучшей подруге. «Спасибо тебе, Бетти, я ценю то, что ты дала скакать к Винни в более тихом воздухе. В следующий раз будет очередь Милли», — сказала Джуди, взглянув на подругу. Все рассмеялись. «Папочка, извини, если я тебя задержала, время пролетело так незаметно, но спасибо, что подождал меня, я бы с удовольствием проехалась с тобой в город», — сказала Джуди, спешившись. «Все в порядке, Джуди». «Я так и думал, что вы, девочки, не скоро вернетесь, и, не став дожидаться, стал седлать Миднайта. Как только Квинни переведет дух, мы тронемся», — сказал Сэм, улыбнувшись. Внимательно посмотрев на каждое из трех лиц, Бетти сказала, — «Я пойду. Увидимся позже с вами». «Спасибо, что позволила мне выиграть», — сказала Джуди, и на ее красивом личике заиграла широкая улыбка. Бетти усмехнулась в ответ, делая круги на своей лошади, и пустила ее рысью, уезжая прочь. — Папочка, дай мне две минутки умыться и глотнуть воды, и я буду готова отправиться с тобой, — попросила Джуди, повернувшись к отцу. — Конечно, иди, дорогая, но, впрочем, поторопись. Не забывай, что у меня встреча с главой банка, и я не хотел бы опаздывать. — Так точно, — сказала она, — скоро буду. Перескакивая через две ступеньки за раз, Джуди нырнула в дверной проем. Сэм обнял Эмму и поцеловал ее. — Дорогая моя, благодарю тебя за такую дочку. Что за девочка? Она так похожа на свою маму. — Неужели? Разве не Господь благословил тебя? Только подумай, как тебе повезло, что в твоей жизни есть две такие чудесные женщины, — сказала Эмма, наморщив носик. «Как я мог этого не знать?» «И не забывай об этом», — ответила Эмма, взяв его за подбородок. «Да как же это можно забыть? Ну и счастливчик я же!» Подойдя к Винни, Сэм взял ее за поводья и сказал. «Эй, старушка, давай-ка я тебе водицы дам». Он подвел ее к ближайшему водопою и позволил ей напиться столько, сколько ей хотелось. Когда он проводил ее назад к крыльцу... Из двери вышла Джуди и обняла маму. Она спросила, нужно ли еще что купить для мамы в магазине, кроме написанного в списке, который она дала Джуди этим утром. Эмма ответила, что больше ничего не нужно покупать, и Джуди, попрощавшись с мамой, пошла к отцу. — Папочка, спасибо, что напоил для меня Квинни, и спасибо, что подождал меня. С радостью Эмма смотрела, как Сэм поцеловал Джуди в лобик и крепко обнял ее. Она была довольна тем, что Сэм и его дочь были внимательны друг к другу. Ей нравилось, что они так много времени проводили вместе. Джуди стала девчонкой-сорванцом, зная, что ее отец также очень хотел и сына. Она выполняла вместе с ним работу на поле и помогала по дому. Также она участвовала вместе с мамой в приготовлении еды, стирки, глажки и прочей домашней работе, что нравилось ей больше. Отец с дочерью сели в сёдло и поехали в город, где он собирался позаботиться о своих банковских делах. А Джуди хотела купить всё необходимое в магазине. Попав в Шаин, Джуди и Сэм проехали мимо железнодорожной станции и увидели там поезд с несколькими вагонами, гружёнными углём. Уголь был погружен в вагоны и принадлежал жителям Шаин, городским торговцам, а также кузницей и другим фермерам. «Папочка, я думаю, что в этот раз нам не нужен уголь, не так ли?» — спросила Джуди, взглянув на отца. «В этот раз нет, нам хватит еще до середины следующей осени». Джуди внимательно разглядывала вагоны с углем. «В этих скалистых горах должно быть полным-полно угля, и они постоянно добывают его все больше». «Да, так и есть. Когда Бог создал земную твердь, он знал, что человечеству потребуется уголь для отопления его домов и рабочих помещений. А также при работе в кузницах без него не обойтись, и на заводах он потребуется при плавке и получении железа, графита и других веществ, чтобы вышла сталь». Вот и хорошо, папочка, что у нас будет достаточно угля для отопления нашего дома в эту холодную зиму. Господь, безусловно, был добр к людям, которых Он поселил на земле. Мне бы очень хотелось, чтобы еще больше людей узнало, как добр Бог был, когда послал своего сына, чтобы люди примирились с ним. Но большинству из них, кажется, нет дела до Иисуса. Людей устраивает религия, а не Иисус Христос. Или они думают, что к тому, что он совершил на Голгофе, нужно еще добавить свои добрые дела, чтобы спастись? — Да, дорогая, ты все правильно поняла. В Библии говорится, что спасение дается по благодати, а не по делам, чтобы никто не хвалился собою. — Папочка, это как раз то, о чем говорил в прошлое воскресенье наш учитель в воскресной школе. — Все правильно. Иисус на кресте заплатил полную цену за наши грехи. «Бог-отец желает, чтобы вся слава принадлежала его сыну». Вскоре Сэм и Джуди доехали до центрального квартала города Шайен. «Папочка, я буду ожидать твоего возвращения из банка на одной из этих скамеек, что перед входом в магазин», — сказала Джуди, когда они проезжали близ магазина. «Хорошо, дорогая, до встречи». Джуди направила к Квинни к городской конюшне а ее отец направился в следующий квартал, где располагался Шаинский банк. Спешившись, Джуди похлопала по длинной шее Квинни и пошла делать покупки. Через двадцать минут Джуди вышла с пакетом в руке, разговаривая с девочкой, которая училась с ней в воскресной школе. Девочка пошла по дощатой дорожке вниз по улице, а Джуди вышла на проезжую часть, направляясь к своей лошади. Она стала рассовывать небольшие свертки в парусиновый мешок, что крепился позади седла. Когда уже остался последний сверток, Джуди достала из него длинную палочку конфеты, сделанной из солодки. Это были ее любимые конфеты. Мама всегда разрешала ей покупать конфеты на пять центов, когда бы они не поехали за покупками. «Папа скоро вернется к Винни!» — сказала Джуди, и вновь похлопала лошадь по шее. Лошадь, покачав головой, тихо заржала, как если бы поняла, что Джуди сказала. Джуди подошла и села на скамейку, чтобы подождать папу. Она наслаждалась каждым кусочком солодковой конфеты. Это был субботний день, и семьи с ферм приехали в город за покупками, что создавало непрерывно движущейся по дощатой дорожке поток людей. Весьма довольная Джуди сидела и наблюдала за людьми, что было ее излюбленным времяпровождением. Прошло несколько минут, прежде чем Джуди посмотрела вверх и заметила пастора Дэна Форбса с его женой Кларой, и их двух сыновей, спускающихся по тротуару. Питер Форбс был ровесником Джуди, тогда как Пол был на десять лет ее старше. Клара Форбс первой заметила ее и обратила внимание семьи на Джуди. Джуди отложила солодковую конфету в свою сумочку. — Твои родители в универмаге? — Джуди, — спросил пастор. — Нет, сэр. Папа отправился в банк решать деловые вопросы с мистером Вильсоном. Мама же не поехала с нами в город, и я покупала продукты по ее просьбе. «Понятно. Это замечательно, что ты помогаешь маме с покупками, дорогая», — сказала Клара и улыбнулась. «А мне это нравится». Джуди заметила, как Питер и Пол, направляясь к городской конюшне, перешли через дорожку, подошли к Винни и погладили ее по голове, обращаясь к лошади. Квинни приветствовала их ржанием. Пастор посмотрел на Джуди и спросил: "У вас Бетти недавно выдались хорошие гонки?". "О да, точнее этим утром". "Ну и кто победил?". "Я победила". — Что ж, это хорошо, в последний раз я интересовался вашими девичьими состязаниями в церкви несколько недель назад. Бетти тогда выиграла. — Ну, мы тогда выясняли, кто победит, — сказала Джуди и захихикала. — В самом деле? Так вы двое планируете еще до гонок, кто победит? — Нет, не так, это Мелик Винни планируют. Пастор с женой рассмеялись. — Давайте-ка, ребята, нам пора идти. Мы же не хотим опоздать на встречу с зубным врачом, Пол. Оставив Квинни, они вернулись к месту, где стояли их родители. — Пол, передавай от меня привет доктору Миллеру, — сказала Джуди. — Давай так, Джуди, я побуду здесь, а ты пойди проведай доктора Миллера вместо меня. Поздороваешься с ним лично. Тихо смеясь, ответил Пол. — Ну вот, придумал. — сказала мать. — Я не хочу идти к зубному, мама! — заявил Пол, напустив на себя хмурый вид. — Никто не хочет, — сказала Клара Форбс. — Тем не менее всем нам нужно делать это время от времени. Пастор попрощался с Джуди до завтрашнего дня, когда он сможет увидеть ее и ее родителей в церкви, и их семья ушла. Снова сев на скамейку, Джуди достала свою конфету из солодки — и вернулась к наблюдению за людьми. Вскоре она увидела, что ее отец идет к ней. Остановившись у конюшни, он посмотрел на дочь и улыбнулся. — Все купила, дорогая. — Да, все, папа, — ответила она, доедая остатки конфет и вставая со скамейки. — Я уже положила свертки в мешок. Она подошла к лошади и села на нее. — «Папочка, тут был пастор Форбс и его семья. У Пола сегодня визит к зубному врачу». «Джуди, я рад, что в этом мире у нас есть зубные врачи, но я уверен, что нам не особо нравится ходить к ним. Я еще не встречала кого-либо, кому нравились бы визиты к зубнику». Отец с дочкой передвигались по главной улице и оказались вскоре у железнодорожной станции. Они увидели, что состав с углем уехал, а на его месте уже стоял пассажирский поезд. Внимание Джуди привлекла длинная цепочка детей, которые стояли на станции за поездом. Мужчины и женщины разговаривали с ними. — Пап, смотри, это же один из сиротских поездов! — Да, так и есть. Я помню, как читал на прошлой неделе объявление об этом поезде в городской газете. Там писалось, что поезд прибудет сегодня, чтобы будущие приемные родители смогли найти и выбрать сирот, которые им понравятся. — Папочка, я слышала, как вы с мамой порой обсуждаете сиротские поезда, но я не понимала, что там насчет приемных родителей. Со временем они официально усыновляют их... — Ну, из того, что я прочел, большинство из них так и остаются их приемными родителями, хотя планируется, что о детях будут заботиться до их совершеннолетия. Но некоторые сразу занимаются усыновлением. Они обращаются в местный суд, чтобы урегулировать этот вопрос. — Ну так вот, папочка, может быть, это твой шанс, чтобы у нас был мальчик, о котором ты всегда мечтал? — Вот что я скажу тебе, Джуди Энн Клейборн. «Поскольку ты, девчонка-сорванец у нас, то этого достаточно, мне не нужен мальчик», — ответил Сэм, рассмеявшись. «Значит, меня никто не заменит?» «Ну, конечно же, нет». «Пап!» «Что?» «А мы не могли бы пойти к станции и просто посмотреть пару минут». «Ну, конечно, могли бы. У нас есть на это время, поскольку моя встреча с мистером Вилсоном была короче, нежели я ожидал». Оставив лошадей у перевязи, которая находилась при станции, они направились к платформе, что располагалась вблизи от поезда. Взглядом Джуди насчитала шестьдесят три ребенка в очереди. Взрослые медленно продвигались вдоль цепочки детей, осматривая их и обращаясь к ним. Дети выстроились по возрасту, начиная от четырех-пяти и до шестнадцати-семнадцати лет. Мальчики были одеты в белые рубашки с галстуками под темные или серые костюмы, а девочки в красные или синие платьица с одинаковой отделкой. Кромка платьев доходила до их темных, зашнурованных башмаков. Джуди заметила схожие выражения на измученных лицах как мальчиков, так и девочек. Боязнь читалась в их глазах, а еще было явное смятение, мечущееся в их сердцах, пока они стояли как на показ во время представления перед взрослыми. Дети вертелись и то и дело смотрели на лица взрослых, которые, в свою очередь, изучали их. Совсем еще юные некоторые из них смотрели подозрительно своим сломленным взглядом, из-за чего выглядели старше своего возраста. Некоторые из ребят постарше старались спрятать свой страх за видимой храбростью, тогда как более взрослые девочки часто переглядывались друг с дружкой, делали большие глаза, чувствуя на себе внимательный взгляд критически изучающих взрослых. Доброе сердце Джуди тянулось к этим детям, и ее зеленые глаза наполнились слезами. — Папа! «А что будет, если из прибывшего на восточное побережье поезда никого не выберут?» Взглянув на отца, спросила Джуди. «Дорогая, исходя из того, что я прочел об этом в газете, детей, которых не выбрали, возвращают в общество помощи детям, в Нью-Йорк. Некоторые из них настолько разочаровываются, что возвращаются на улицы». Остальные ожидают возможности попытать снова свое счастье в очередном сиротском поезде. «Пап, а тех, кого уже выбрали, попадают в хорошие семьи?» «К сожалению, нет», — покачав головой, ответил Сэм. «Хотя работники общества помощи детям и не одобряют этого, но многие из детей выбираются только в качестве обслуги или для полевых работ». И со многими из таких детей плохо обращаются, и это огорчает. Если эта группа такая же, как и остальные, то некоторые из тех, кого ты здесь видишь, на самом деле не сироты, а сбежавшие из дому у себя в Нью-Йорке. Там ими помыкали и плохо обращались. И вот теперь их путь приводит к семьям, где творится то же самое, от чего они однажды убежали. — Как это ужасно! Папа! — сказала Джуди, утирая слезы. — Это так, но благодарение Господу большинство из детей, которых выбирают, становятся частью хороших семей, где им дарят любовь и окружают заботой, которую они заслужили. — Должен сказать тебе, милая, что жизнь на улицах Нью-Йорка ужасна и очень опасна. Джуди пробежала глазами по веренице детей. — Папа! А Мне бы хотелось, чтобы они все поехали с нами домой. Сэм обнял ее рукой за плечи и приблизил к себе. — Да, мне тоже, родная, мне бы тоже, но мы не можем. — Да, я знаю, папочка, но это не мешает мне желать им лучшего. Пока Сэм и Джуди Клейборн наблюдали за происходящим на платформе, они заметили Чету Хэп и Марджи Лейкин, которым принадлежало небольшое поместье вблизи их дома. Лейкины находились в очереди на приёмных родителей. Они общались с детьми и рассматривали их. Что ты об этом думаешь, папа, спросила Джуди. Хэп и Марджи выбирают себе ребёнка для усыновления. «Видишь ли, два года назад они потеряли ребенка, а потом еще одного в прошлом году. Возможно, кое-кто порекомендовал им взять отсюда ребенка». «Возможно, это так». Отец и дочь продолжали наблюдать за цепочкой детей. Одного за другим пары выбирали себе ребенка. «То мальчика здесь, то девочку там». А мужчины и женщины из общества помощи детям, которые были в ответе за этих сирот, задавали вопросы кандидатам в приемные родители. Бумаги подписывали на планшетах, и пары уходили уже с детьми, которых они выбрали. — Смотри, пап! — сказала Джуди и толкнула локтем отца. — Хэп и Марджи разговаривают с этой маленькой девочкой уже несколько минут. Я думаю, что они заинтересовались ею. «А еще я слышала, как она сказала, что ей девять». В этот момент Хэп заметил Сэмма и Джуди и улыбнулся им. Марджи о чем-то спросила его, и, ответив ей, он, смотря на Сэмма и Джуди, махнул им рукой. Глядя на них, Марджи тоже немного помахала им и снова вернулась к общению с маленькой девочкой. Джуди обратила внимание, что стоящая за девятилетней девочкой была девочка на несколько лет меньше той и была очень похожа на девятилетнюю соседку. Джуди вновь толкнула локтем отца и спросила. — Папа, видишь ту маленькую девочку, что стоит сразу за той, с которой общались Хэп и Марджи? — Ого, весьма похожа на нее. Должно быть, это ее младшая сестра. — Это как раз то, что я собиралась тебе сказать. В это время Хэп подал знак одной из находившихся неподалеку женщин-попечителей, которая смогла бы уделить ему внимание, и сказал. — Мэм, мы с женой готовы подписать бумаги. — Я полагаю, что вы собираетесь взять к себе как Лорейн, так и Мэйси? — спросила женщина, подойдя к нему. Хэп нагнулся с Марджи, и они стали что-то тихо обсуждать. Сестры наблюдали за читой Лейкиных во время их частной беседы. Мэйси потянула Лорен за рукав и пристала на цыпочки. Лорен наклонила голову к сестре, при этом не отрывая взгляда от Хэп и Марджи, чтобы услышать, что же ей срочно понадобится ей сообщить. Лорен, они собираются взять к себе нас обоих? Ведь они еще не обращались ко мне! — прошептала Мэйси. — Надеюсь, милая, я же сообщила им, что ты моя сестра, — ответила Лорен, и тень волнения пробежала по ее лицу. — Тогда почему они не поговорили со мной? — Не знаю, я... Супруги Лейкинов теперь разговаривали с женщиной, у которой находился планшет. Страх коснулся сердечка Лорейн, пока она продолжала наблюдать с широко открытыми глазами. Женщина задавала супругам вопросы, а когда она закончила, то протянула Лейкиным планшет и карандаш для подписания бумаг. После того, как оба поставили свои росписи на документах, Марджи вернула планшет женщине. Она, в свою очередь, удостоверилась, что подписи находятся в соответствующих местах, и тогда повернулась к старшей девочке. «Лоррейн, эта славная семья возьмет тебя к себе домой». «Вы, конечно, имеете в виду нас обеих, так ведь?» — тихо спросила, нахмурившись Лорейн, тогда как в глазах горела надежда. До Мэйси дошел в смысл слов сестры, и она посмотрела на женщину. «Нет, дорогая, они возьмут только тебя». «Но ведь, милая, мы не можем взять вас обеих», — тихо сказала Марджи. — Мы попросту не сможем прокормить два рта. Внезапно Мэйси бросилась к сестре в руки и заплакала. — Лорин, я должна поехать с тобой, пожалуйста, пожалуйста, возьмите меня с собой. Лейкины обменялись беспомощными взглядами. Женщина с планшетом нагнулась и, коснувшись лица семилетней девочки, сказала... «Мэйси, дорогая, не плачь. Мне жаль, что тебе и Лоррейн придется быть порознь, но так почас случается. Мистер и миссис Лейкины просто не могут себе позволить взять вас вместе». Джуди закусила губу и ухватилась за руку отца. «Папочка, это просто ужасно! Бедная малышка Мэйси, должно быть, уже лишилась родителей, и вот теперь ей придется потерять еще и сестричку». — воскликнула она. Сэм притянул Джуди ближе и тихо сказал. — В газете я читал, что довольно часто братьев и сестер разлучают, когда их выбирают приемные родители. Все же это лучше, чем жизнь в нищете на улицах Нью-Йорка, умирая с голода или замерзая до смерти. Содрогнувшись, Джуди покачала головой и остановила свой взгляд на маленькой Месси и Лорейн, когда та обняла свою сестру. «Мэйси, прошу тебя, не нужно слез. Так должно быть. Мне нужно пойти с этими людьми. Ты же слышала, что миссис Джексон сказала?» «Но я хочу с тобой!» — причитала Мэйси. Лоррейн взяла личико Мэйси в свои ладони и сказала. «Миленькая, найдется кто-то, кто возьмет тебя к себе, и ты будешь в хорошей семье. Обещаю, что так и будет!» Успокаивала Лоррейн, и ее слезы уже струями стекали по щекам. «Я люблю тебя, Мэйси. Мне не хочется тебя оставлять. Но мне придется уйти с этими людьми. У меня нет выбора. Так нужно». Отойдя, Лоррейн почувствовала, как Марджи взяла ее за руку и сказала. «Нам нужно идти, дорогая». На лице Хэпа застыло страдание, ведь он видел все произошедшее, и его сердце тянулось к Мэйси. — Да, нам пора, — подтвердил он. Марджи уводила лорейн не выпуская ее руки из своей. Рядом шел Хэп. Мейси плакала на взрыд. Когда Лейкины с Лоррейн отошли на пару шагов... Лорейн посмотрела через плечо, чтобы в последний раз взглянуть на ее маленькую сестричку. Судорожно вздохнув, Мэйси протянула свои тоненькие ручки к Лорейн и позвала. — Нет, Лорейн, не оставляй меня, прошу тебя, не покидай меня! Мэйси отделилась из линии остальных детей и побежала за сестрой. Миссис Джексон заметила это и перехватила ее. Она взяла Мэйси на руки и, держа близко к себе, сказала, «Нет, Мэйси, тебе нельзя пойти с сестрой, ты должна оставаться с остальными». Пока миссис Джексон говорила, она отнесла ребенка назад в цепочку детей и поставила ее между двух мальчиков. «Оставайся здесь, кто-то вскоре выберет и тебя и возьмет к себе домой». — сказала миссис Джексон. Мэйси плакала так, как если бы ее сердечко готово было разбиться. Джуди бросилась от отца к Мэйси. Она обняла девочку и, когда уже ее слезы текли ручьем, сказала. — Мэйси, меня зовут Джуди. Пожалуйста, не плачь. Мой папочка здесь со мной. Я попрошу его, чтобы ты поехала с нами домой. Сэм покачал головой вверх-вниз и моргнул. «Но мне нужна моя сестренка», — сказала Мэйси сквозь всхлипывание. Она смотрела за Джуди, на место, где Хэп и Марджи остановились, а Лоррейн находилась невдалеке от них. Они наблюдали за происходящим. Всем телом Лоррейн дрожала, продолжая лить и вытирать слезы. «Марджи, мы не можем так поступить. Лучше уж нам затянуть потуже пояса, но взять еще и Мэйси», — сказал Хеп, качая головой. «О да, так и сделаем», — согласилась Марджи, и улыбка осветила ее лицо. «В самом деле мы возьмем еще и мою сестру?» Переводя дыхание, спросила Лорен. «Конечно», — сказал Хэп, «пойдемте». Пока все трое возвращались к Мэйси, Хэп позвал миссис Джексон, говоря, что они забирают также и Мейси. Марджи взяла Мэйси на руки и, посмотрев просветившимся взглядом на Джуди, сказала: Дорогая, я ценю твою доброту к Мэйси. Спасибо тебе. Да, Джуди, спасибо тебе, поблагодарил Хэп. Это было любезно с твоей стороны. — сказала Лоррейн, улыбнувшись. — Лоррейн и Мэйси, как вы уже слышали, эту девочку зовут Джуди Клейборн. Она и ее родители живут по соседству с нами. Вы сможете часто видеться, — сказал Хэп. Лоррейн удивила Джуди тем, что крепко обняла ее и сказала. — Мы ведь уже подружились. Так ведь, Джуди? — Безусловно. Сэм уже подошел к Джуди. Он крепко обнял ее рукой за плечи. — Ты — особенная дочка. Думаю, что если бы Хэп с Марджи не передумали бы, то тебе бы удалось уговорить меня взять Мэйси к нам домой, — сказал он. Джуди улыбнулась отцу. Лейкины рассмеялись, и Хэп сказал. — Скорее всего, ей бы удалось это, Сэм. — Я бы уж попыталась, мистер Лейкин, — сказала с усмешкой Джуди. Миссис Джексон собрала подписи от Хэпа и Марджи и поспешила закончить бумажную процедуру. «Ну, теперь все в порядке», — сказал Хэп. «Едем домой. До свидания, Джуди и Сэм». Джуди не могла без слез стоять и наблюдать трогательную картину, когда Лыкины уходили, а вместе с ними и девочки. Мисси счастливо говорила и подпрыгивала, держа свою старшую сестру за руку. Хеп и Марджи улыбались друг другу. Когда они скрылись из виду, Сэм посмотрел восхищённым взглядом в глаза своей дочери и сказал: "Я рад за тебя, Джуди. Я благодарен тебе за любовь, которую ты даришь окружающим". "Это ты, моя мамочка, так воспитали меня", тихо ответила она. Когда внимание отца и дочери вновь было обращено к сиротам, они увидели, что организаторы уже готовились вернуть детей на поезд. Один мужчина, обращаясь к другому, сказал, — Что ж, у нас в очереди на усыновление еще пятьдесят один ребенок. Оставшиеся мальчики и девочки, низко склонив головы и шаркая ногами, возвращались назад к ждущему их поезду. Две маленькие девочки плакали, потому что их не выбрали, а одна из девочек постарше утешала их. Положив руку на плечо Джуди, сын сказал, — Ну, дорогая, нам пора ехать. Твоя мама будет ждать нас к обеду, который вот-вот уже наступит. — Пап, я так переживаю за этих бедных детей. — Я тоже, дорогая. Она взяла отца за руку и, посмотрев на него нежным взглядом, сказала, — «Я так благодарна Богу, что у меня есть папа и мама». Сэм и Джуди подошли и оседлали лошадей. Тронувшись, вскоре они уже были за городом, направляясь к своему дому. Пока они ехали по дороге, пустив лошадей рысью, Джуди вела себя непривычно тихо. Сэм понимал, что ее тронули те дети-сироты, и, будучи столь отзывчивой личностью, она не могла так просто о них забыть. Он решил не мешать ее размышлениям. была занята на кухне, ожидая с минуты на минуту Сэма и Джуди. Она испекла хлеб и приготовила бутерброды с жареной говядиной, оставшейся с вечера. Еще были треугольники сыра и тарелки с консервированными персиками. Пока она задвигала шипящий заварник подальше в печь, она услышала цокот копыт и взглянула в окно на кухне. Сэм и Джуди помахали ей, и через окно она объявила. «Обед готов!» Отец и дочь улыбнулись и направили лошадей к заднему крыльцу. Подойдя и открыв дверь, Эмма стала смотреть, как Сэм и Джуди спешиваются. Из-за седла, в котором ехала Джуди, Сэм взял парусиновый мешок с продуктами, и они вместе поднялись по ступенькам на крыльцо. Шедшая впереди него Джуди поцеловала маму в щеку и сказала, «Добрый день, мамочка, я очень люблю тебя». «Я тоже очень люблю тебя», — ответила Эмма, улыбнувшись и поцеловала в ответ щеку дочери. Пока Джуди шла через открытое крыльцо на кухню, Сэм остановился поцеловать жену. Заходя в дверь перед Сэмом, она спросила из-за плеча о том, как прошла его встреча с главой банка. — Прошла нормально, дорогая, — ответил он, засовывая мешок на полку. — За обедом я расскажу об этом в подробностях. «Хорошо, вам бы двоим умыться, пока я буду разливать чай». Чуть позже семья Клейборнов уже сидела за столом. Сэм попросил в молитве благословить пищу благодаря Господа за еду, и они принялись за обед. Пока Сэм рассказывал Эмми о подробностях его встречи с главой банка Лимом Вилсоном, она заметила, что Джуди выглядела чем-то озабоченной и лишь притронулась к еде. — Что ж, дорогой, я рада, что мистер Вилсон принял твой план. Это нам очень поможет, — прокомментировала Эмма, когда сын закончил рассказывать. Она обратила свое внимание на Джуди. — Милая, в чем дело? Ты едва прикоснулась к бутерброду, а ведь жареная говядина — твое любимое мясо. — Мам, когда мы с папой были в городе, мы видели один из этих сиротских поездов. «Там были эти бедные дети. Мне их так жаль», — ответила Джуди, встретившись с ней взглядом. — Дорогая, Хэп и Марджи были там, — сказал Сэм. Они выбрали двух маленьких девочек и забрали их к себе. Глаза Эммы наполнились радостью. — В самом деле, ну что ж, я очень рада за них. Помнишь, как я тебе говорила, что Марджи должна была прийти ко мне в прошлый вторник? «Ты тогда был занят в амбаре, а Джуди ездила с Бетти», — сказала она. Сэм кивнул. «Я тогда забыла сказать вам, что врач Бетти сказал ей, что у нее больше никогда не будет детей». «Отчасти я и предполагал, что причина может быть в этом», — сказал Сэм. «И позволь мне рассказать о том, как наша милая доченька сегодня поступила». Эмма слушала, пока Сэм рассказывал ей о том, как Лейкины собрались взять лишь одну старшую девочку, и о любви и сострадании, проявленных Джуди к младшенькой, пока Лейкины не решили взять и ее. На это Эмма прокомментировала. — Но, милая, тебе не следует забывать из-за этого небольшого случая о том, что следует пообедать. — Мамочка, это не из-за этого, — возразила Джуди. Я просто не могу выбросить этих детей из головы, особенно малышей. Просто у них такой печальный вид. Я, я надеюсь, что для всех их найдутся такие же замечательные семьи, как есть у меня. Шмыгнув носом и вытерев слезу, появившуюся в уголке глаз, она продолжила. «Мама, некоторым из них было очень страшно, даже тем, которые были моего возраста. Я даже представить не могу, как им жилось там, в Нью-Йорке. У меня есть дом, обо мне заботятся и любят. Насколько чудеснее был бы мир, если бы у каждого ребенка было то, что есть у меня». Эмма встала из-за стола, подошла к Джуди, нежно поцеловала ее в темные волосы и сказала... «По благости своей Господь даровал нам такую драгоценную доченьку». «Да, дорогая, по его благости, по его». Согласился Сэм, вздохнув. Эмма вновь села, когда Джуди спросила. «Папа, а как и когда сиротские поезда начали свою работу?» Сэм рассказал ей историю о Чарльзе Брейсе и о том, как в середине 1850 года было основано Общество помощи детям. «Видишь ли, дорогая», — продолжал Сэм, — «в начале этого столетия в местности восточных штатов начались изменения. Из аграрных поселения превращались в промышленные регионы с растущими городами. Изобреталась новая сельскохозяйственная техника, заменяющая рабочий труд на фермах. В то же время эти люди нужны были на фабриках. Открывалось множество рабочих мест». «Да, так и было», — добавила Эмма. «Я тоже читала об этом в газетных сообщениях. Вот почему эмигранты со всей Европы стали приплывать в Америку. Сотни тысяч!» Джуди кивнула. «Конечно же, вместе с этим пришли и проблемы», — рассказывал Сэм. «Города стремительно росли, и многим уже не было места, где жить. У многих работающих на фабриках, как американцев, так и эмигрантов, были большие семьи, большее число из которых ютилось в крохотных квартирках», делить которые приходилось еще с двумя или тремя другими семьями. Некоторые семьи даже жили в картонных коробках прямо в переулках. Людям, работающим на фабриках и на других работах, часто приходилось работать по десять или двенадцать часов в день, шесть дней в неделю. Оплата была низкой, и даже при том, что мужчины отрабатывали так много часов, многим из родителей едва ли удавалось прокормить и одеть себя и детей». «Джуди и даже детям приходилось идти работать», — сказала Эмма. «Многим из них в раннем возрасте, пяти-шести лет, работающим много часов на заводах, удавалось заработать лишь несколько пеней в день». «Да, так было», — кивнув, согласился Сэм. «Другие дети шли на улицу и делали все, что было в их силах, чтобы заработать на жизнь». Были и дети, едва научившиеся ходить, но уже попрошайничающие на улице. Джуди медленно повернула голову. Её зелёные глаза были широко открыты. Дорогие друзья, время радиопрограммы «Читаем христианскую литературу» подошло к концу. В этом часе прозвучала первая часть повести «Воробушки». Эта радиопрограмма была записана на студии Радио «Голос мира», и эту книгу для вас читает Светлана Гончарова. Продолжение этих записей мы с вами будем слушать в нашей следующей радиопрограмме. А сейчас я хочу сообщить наш номер телефона, по которому вы сможете к нам звонить и высказывать свои мнения о наших передачах. Пять, ноль, три, двести, пятьдесят, семь, двадцать, один, девяносто три. Посылает все для нас, я так счастлив, Свет солнца, дождик в добрый час, я так счастлив, люблю я травку и цветы, деревья, пустики сады, И в них прекрасные плоды, Я так счастлив, люблю я крафту и цветы, Деревья, пустики сады. И в них прекрасные плоды, я так счастлив.